При слове «Кое-кто» Марат взглянул на Дантона. «Будь у меня власти хоть на два гроша, я бы уж показал», — воскликнул Дантон. Марат продолжал. «Я знаю, что сказали вы, Робеспьер, так же, как я знаю, что происходило в тюрьме Тампель. Знаю, как там откармливали, словно на убой, Людовика XVI». Знаю, что за один сентябрь месяц волк, волчица и волчата сожрали 86 корзин персиков, а народ тем временем голодал. Я знаю также, что Рулан прятался в укромном флигеле на заднем дворе по улице Лагарп. Я знаю также, что 600 пик, пущенных в дело 14 июля, были изготовлены фором с лесарем герцога Орлянского. Я знаю также, что происходит у госпожи Сент-Илер, любовницы Селлери. В дни балов старик Селлери сам натирает паркет в желтом салоне на улице Невде-Матюрен. Бюзо и Керсен там обедали. 27 августа там обедал Саладен. И с кем же? — С вашим другом Ласурсом, Робеспьер. — Вздор! — пробормотал Робеспьер, — ласурс мне вовсе не друг. И он задумчиво добавил, а пока что в Лондоне 18 фабрик выпускают фальшивые ассигнаты. Ролан, Жак Мари, 1734-1793, член конвента, жерандист, один из главарей этой партии после событий 31 мая-2 июня 1993 года, бежал из Парижа и покончил жизнь самоубийством. 600 пик пущенных в дело 14 июля, 14 июля 1789 года, день народного восстания в Париже, завершившегося взятием Бастилии и положившего начало французской революции. силь Шарль Алексис, Маркиз де... 1737-1793, французский генерал и политический деятель, член учредительного собрания и член конвента, был арестован и казнен за связь с герцогом Орлеанским Эгалите и другими контрреволюционными заговорщиками. Бюзо Франсуа Никола Леонар, 1760-й, 1794. Деятель французской революции, член учредительного собрания и член конвента, жерандист. После перехода власти в руки и кабинцев бежал из Парижа, поднял контрреволюционный мятеж в департаменте Р. После подавления мятежа покончил жизнь самоубийством. Саладен, Жан-Батист Мишель, умер в 1813 году. Деятель Французской революции, адвокат и судья, член Законодательного собрания и член конвента. Был арестован во время Якобинской диктатуры, но после переворота Девятого Тормидора освобожден. Ла Марк Давид, 1763-1793, деятель Французской революции, член Законодательного собрания и член конвента, жерандист. Казнен по приговору революционного трибунала. Марат продолжал все так же спокойно, но с легкой дрожью в голосе, наводивший ужас. «Вы — это крамола власть имущих. Да, я знаю все. Знаю вопреки тому, что подразумевает Сен-Жуст под формулой молчания государства». Последние слова Марат произнес с расстановкой и, кинув на Робеспьера быстрый взгляд, продолжал. «Я знаю все, что говорится за вашим столом в те дни, когда Леба приглашает Давида отведать пирогов, которые печет Элизабет Дюпле, ваша будущая своячница, Робеспьер. Я — всевидящее око народа, и вижу все из своего подвала. Да, я вижу, да, я слышу, да, я знаю». Вы довольствуетесь малым. Вы восхищаетесь сами собой и друг другом. Робеспьер щеголяет перед своей мадам де Шаламбр, дочерью того самого маркиза де Шалабр, который играл в вист с Людовиком XV в день казни Дамьена. О, вы научились задирать голову! Сен-Жуста из-за галстука и не видно. Лежандр всегда одет с иголочки, новый сюртук, белый жилет, жабо хочет, чтобы забыли, как он разгуливал в фартуке. Робеспьер воображает, что история запомнит оливковый камзол, в котором его видела учредительное собрание, и небесно-голубой фраг, которым он пленяет конвент. У него по всей спальне развешаны его собственные портреты. Леба, Филипп Франсуа Жозеф — 1764-1794, деятель революции, якобинец, член конвента, комиссар, близкий друг Сен-Жуста, покончил с собой после переворота Девятого Тормидора. Дамьен робер Франсуа, 1715-1757, покушался на короля Людовика XV, желая отомстить ему за бедственное положение народных масс. Был подвергнут жестоким пыткам и казнен. Лежандр Луи. 1752-1797, деятель французской революции, член конвента, якобинец, впоследствии был одним из вышаков термидорианской контрреволюции. — Зато ваши портреты, Марат, валяются во всех сточных канавах, — сказал Робеспьер, и голос его звучал еще спокойнее и ровнее, чем голос Марат. Их беседа со стороны могла показаться безобидным привлеканием, Если бы немедлительность речей, подчеркивавшая ярость реплик, намеков и окрашивавшая иронией взаимные угрозы. Если не ошибаюсь, Робеспьер, вы, кажется, называли тех, кто хотел свергнуть монархию, донкихотами рода человеческого. А вы, Марат... После 4 августа в номере 559 вашего друга народа. Да-да, представьте, я запомнил номер. Всегда может пригодиться. Так вот, вы требовали, чтобы дворянам вернули титулы. Помните, вы тогда заявляли, герцог всегда останется герцогом? 4 августа имеется в виду ночное заседание учредительного собрания 4 августа 1789 года, на котором было принято решение о ликвидации феодальных повинностей. Решение это было принято с целью остановить дальнейшее развитие крестьянских восстаний. На деле тогда были отменены только личные повинности крестьян, а так называемые реальные повинности, наиболее тяжелые, подлежали выкупу, на крайне невыгодных для крестьян условиях. Полностью и притом безвозмездно феодальные повинности были отменены лишь Якобинским конвентом по закону 17 июля 1793 года. А вы, Робеспьер, на заседании 7 декабря защищали госпожу роланд против Виара. Точно так же, как вас, Марат, защищал мой родной брат, когда на вас обрушились в клубе и кабинцев. Что это доказывает? Ровно ничего. Робеспьер, известно даже, в каком из кабинетов тюэлери вы сказали гора «Я устал от революции». А вы, Марат, здесь, в этой самой кофейне, 29 октября облабузали Барбару. А вы, Робеспьер, сказали Бюзо, республика, что это такое? А вы, Марат, в этом самом кабачке угощали завтраком марсельцев по три человека от каждой роты. А вы, Робеспьер, взяли себе в телохранители рыночного силача, вооруженного дубиной. А вы, Марат, накануне 10 августа умоляли Бюзо помочь вам бежать в Марсель и даже собирались для этого случая нарядиться жакеем. «Во время сентябрьских событий вы просто спрятались, Робеспьер!» «А вы, Марат, слишком уж старались быть на виду!» «Робеспьер! Вы швырнули на пол красный колпак!» «Швырнул, когда его надел изменник!» «То, что украшают Демурье, марает Робеспьера!» «Робеспьер! Вы запретили накрыть покрывалом голову Людовика XVI, когда мимо проходили солдаты в Шатовье!» Зато я сделал нечто более важное. Я ее отрубил. 10 августа. Имеется в виду народное восстание в Париже 10 августа 1792 года, приведшее к свержению монархии и провозглашению республики. Сентябрьские события — Имеется в виду казнь нескольких тысяч заключенных в тюрьмах контрреволюционеров, преимущественно дворян и священников, совершенные в начале сентября 1792 года народными массами с целью расстроить заговор контрреволюционеров, рассчитывавших на помощь австро-прусских войск, которые приближались в то время к Парижу. Дантон счел нужным вмешаться в разговор но только подлил масло в огонь. — Робеспьер, Марат! — сказал он, — успокойтесь вы. Марат не терпел, когда его имя произносилось вторым. Он повернулся к Дантону. — Причем тут Дантон? — спросил он. Дантон вскочил со стула. — Причем тут я? — Вот при чем. При том, что не должно быть братоубийства. Не должно быть борьбы между двумя людьми, которые оба служат народу. Довольно с нас войны с иностранными державами. Довольно с нас гражданской войны. Не достает еще нам домашних войн. Я делал революцию и не позволю с нею разделаться. Вот почему я вмешиваюсь». Марат ответил ему, даже не повысив голоса. «Представьте лучше отчеты о своих действиях». «Отчеты?» — завопил Дантон. — Идите спрашивать отчета у аргонских ущелий, у освобожденной Шампани, у покоренной Бельгии, у армии, где я четырежды подставлял грудь под пули. Идите спрашивайте отчеты у площади революции, у эшафота, воздвигнутого 21 января, у повергнутого трона, у гильотины, у этой вдовы. 21 января имеется в виду день... 21 января 1793 года, когда по приговору конвента был казнен, свергнутый и уличенный в измене, король Людовик XVI. Марат прервал Дантона. «Гильотина не вдова, а девица. На нее ложатся, но ее не оплодотворяют». «Вам-то откуда знать?» — отрезал Дантон. «Я вот ее оплодотворю. Ну что ж, посмотрим». — ответил Марат, и он улыбнулся. Дантон заметил эту улыбку. «Марат!» — вскричал он. «Вы человек подвалов, а я живу под открытым небом и при свете дня. Ненавижу жизнь пресмыкающихся. Быть макрицей покорно благодарю. Вы живете в подвале, я живу на улице. Вы не общаетесь ни с кем, а меня видит любой, и любой может обратиться ко мне. Еще бы!» «Мальчик, пойдем!» — буркнул Марат. И, стерев с лица следы улыбки, он заговорил властным тоном. «Дантон, потрудитесь дать отчет в истраченной вами сумме в 33 тысячи ЭКЮ, звонкой монетой, каковую вам вручил Монморен от имени короля, якобы за то, что вы исполняли в шатле должность прокурора». Монморен, Арман Марк Графде, — 1746-1792 французский политический деятель, был министром иностранных дел в 1789-91 годах, ярый враг революции. В 1792 году был арестован и казнен. «За меня отчитывается 14 июля», — высокомерно ответил Дантон а дворцовые кладовые, а бриллианты-короны, за меня отчитывается 6 октября. 6 октября. Имеется в виду народное выступление 6 октября 1789 года, вылившееся в поход на Версаль, расстроившие планы контрреволюции и заставившие Королевский двор перебраться в Париж а хищение в Бельгии вашего алтер-эго Лакруа. За меня отчитывается 20 июня. 20 июня имеется в виду народная демонстрация 20 июня 1792 года в Париже, задуманная с целью оказать давление на короля и заставить его изменить свою политику. осуды выданные вами госпоже Монтанзье, Я подымал народ в день возвращения короля из Варенна. А не на ваши ли средства построен зал в опере? Я вооружил парижские секции. А сто тысяч ливров из секретных фондов Министерства юстиции я осуществил 10 августа. А два миллиона негласно израсходованные собранием, из которых вы присвоили себе четверть, я остановил наступление врага, и преградил путь коалиции королей. — Продажная тварь! — бросил Марат. Дантон вскочил со стула, он был страшен. — Да, — закричал он, — я публичная девка, я продавался, но я спас мир. Робеспьер молча грыз ногти. Он не умел хохотать, не умел улыбаться. Он не знал ни смеха, которым как громом разил Дантон, ни улыбки, которой жалил Марат. Дантон продолжал. «Я подобен океану, и у меня тоже есть свои приливы и отливы. Мое дно видно, когда море отступает, а в час прибоя видны мои волны». «Вернее, ваша пена!» — сказал Марат. «Мой шторм!» — сказал Дантон. Марат тоже поднялся со стула. В голосе его звучал гнев. Уж внезапно превратился в дракона. «Эй!» — закричал он. «Эй, Робеспьер!» Эй, Дантон. Вы не хотите меня слушать? Так смею вас заверить, оба вы пропали. Ваша политика зашла в тупик, перед ней нет пути. У вас обоих нет выхода. И своими собственными действиями вы захлопываете перед собой все двери, кроме дверей склепа. В этом-то наше величие, ответил Дантон, и он презрительно пожал плечами. Марат продолжал Берегись, Дантон. У Верньо тоже был огромный губастый рот, и в гневе он тоже хмурил чело. Верньо тоже был рябой, как ты и Миробо. Однако тридцать первое мая свершилось. Не пожимая плечами, Дантон, как бы голова не отвалилась. Твой громовый голос, твой небрежно повязанный галстук — Твои мягкие сапожки, твои слишком тонкие ужины и слишком толстые карманы — все это прямой дорогой ведет к Луизетте. Луизеттой Марат в приливе нежности называл гильотину. — А ты, Робеспьер, — продолжал А ты, Робеспьер, — продолжал он, — ты хоть и умеренный, но это тебя не спасет. Что ж, пудрись, взбивай буквы, счищай пылинки, щеголяй, меняй каждый день сорочки, прихорашивайся, фронти. Все равно тебе не миновать Гревской площади. Прочти-ка декларацию. В глазах герцога Брауншвейгского ты второй Дамьен и цареубийца. Одевайся с иголочки, все равно от топора не уйти. Подголосок кобленца — процедил сквозь зубы Робеспьер. «Нет, Робеспьер, я не чей-то подголосок. Я голос всех. Вы оба еще молоды. Сколько тебе лет, Д'Антон? 34 Сколько тебе лет, Робеспьер? Тридцать три. Ну, а я жил вечно. Я извечное страдание человеческое. Мне шесть тысяч лет». — Верно сказано, — подхватил Дантон. — Шесть тысяч лет Каин, нетленный в своей злобе, просидел жив и невредим, как жаба под камнем. И вдруг скала раскололась, Каин выскочил на свет Божий, и Каин этот Марат. — Марат. — Дантон! — крикнул Марат, и в его глазах зажглось тусклое пламя. — Что прикажете? — ответил Дантон. Так беседовали три грозных человека. Схватка-бурь.